Яна Ясная, Ночь в твоих глазах, 2023 год. Моё имя — Тёмная Ночь, и долгое время я не понимала, чем руководствовался Оракул, нарекая так младенца в розовых рюшах. Но всё оказалось просто. Темноты не существует. Темнота — это отсутствие света. И меня, Дарк Найт и Рондель Янтарной, воли императора тоже больше не существует. Осталась Нейти, скромная бывшая преподавательница. Нейти — скромный бывший секретарь в темно-эльфийском замке. Нейти — воровка, несостоявшаяся и... Нескромная, пожалуй. С другой стороны, поймавший меня за... Пусть будет за руку. Темный эльф, кажется, и вовсе не имеет понятия, что такое скромность.